Савицкий обдумывает положение и говорит: "Я дам вам на дорогу, но у меня едва ли н а й д е т с я такая сумма, какая вам нужна. А сколько вы дали мужу? 17 рублей, сколько надо на переезд? Вот видите, он вас и здесь обманул. Нам было бы достаточно и 10". Савицкий набрал только 8 рублей. 2 рубля пришлось з а н я т ь у прислуги. д а е т деньги даме. Та благодарит, извиняется, опять благодарит с я словами, что теперь вполне оправдалась слава о его доброте, и уходит также с обещанием выслать деньги по приезде в Москву. А Савицкий даже просит ее не беспокоиться присылкой, так как она может расплатиться, когда он вернется в город. Но этим не кончилось». В скорости приходит снова муж дамы и чуть не со слезами бросается к Савицкому. «У вас была моя жена, и вы, конечно, дали ей денег». «Да, дал. На дорогу. Муж в отчаянии. На дорогу. А знаете ли вы, что ее дорога будет стоить мне жизни? Она меня бросила совсем». «Она выманила у меня те деньги, что вы мне дали, да еще взяла у вас и бежала от меня!» «Но вы с ней дурно обращались и пили. Я пил и дурно обращался. О, какая гнусная клевета! Если б ы вы знали, сколько я от нее натерпелся, и, несмотря на в с ё я не могу жить без н е ё и должен застрелиться. Я даже написал в стихах завещание. Позвольте, я его вам прочитаю. Выехать мне все равно не щ и м Советский совсем растерялся. Просит не читать и успокоиться, а потом спрашивает, сколько же окончательно ему надо на дорогу. Настройщик теперь уверяет, что добраться до города он смог бы и за пять рублей. Константин а п о л о н ы ч идет к прислуге узнать, нет ли у н е ё таких денег. А та из соседней комнаты подслушивала весь их разговор и набросилась на него. «Эх, барин, как вам не стыдно, что вас обманывают н е то сумасшедшие, н е то жулики? Дайте-ка я с ним поговорю сама». Вышла. «Да так, — поговорила, — что поэт моментально убрался, а Савицкий упрекал прислугу в крайней неделикатности и потом долго мучился над вопросом, кто же, собственно, у него был, артист или жулик. Если артист, то он не мог быть жуликом, а если жулик, то зачем ему писать стихи и декламировать?» «Так вот, видите, — как в с е вышло. Но и этим не исчерпана была доброта Совицкого. Он написал жене, чтобы она выслала ему денег на переезд с дачи и получил 50 рублей. И только уложил вещи, как новый эпизод Приходит крестьянин, барин, выручай, говорит, из беды. «Собирал я всю зиму масло, вот, целый бочоночек. Дачник один э, велел сюда привезти, покупал все целиком. Теперь я привез, а он уехал, и другие все дачники разъехались. Один ты сидишь, некому сбыть, а нужда крайняя. Дешево отдам за 40 р рублей». Подумал с о в и ц к и й надо выручить человека, да и дело не убыточное. В городе знакомые за эту цену разберут, да еще благодарить будут. Купил масло, а жене написал, чтоб ы еще денег прислала. Та, наконец, сама приезжает узнать, в чем здесь дело, почему муж не может выбраться с дачи. с о в и ц к и й показывает на бочонок и объясняет, что купил выгодно даже. Будут они масло дешево иметь и других наделять. Вскрыл, чтоб похвастаться дно бочонка. А прислуга на этот р а с не утерпела и ткнула в масло ножом. Чуют что-то под ножом крепкое. «Глянь, а в бочонке двойное дно». Масло только навершок, сверху, а дальше вся бочка набита разным ссором. Ну, конечно, конфуз был для добрейшего Константина Аполлоныча. Возможно, впрочем, что и мужичок как-нибудь ошибся.